Глава 10. В полдень к нам прискакал Чарльз Пинк верхом на коне. Не могу не признаться, я испытала радость от того, что кто-то потрудился проверить, всё ли у нас в порядке, и, разумеется, нам не терпелось услышать новости. Маменка Полли и я вышли его встречать на раскалённый солнцем двор. У крыльца позади нас сбились в кучку Эсси, Мэри Энн и Нэнни, чтобы узнать вести из первых уст и затем пересказать их другим рабам. «Какое облегчение!» — крикнул мистер Пинк, нерезко осадив коня так, что тот взвился на дыбы. «Слава богу, вы целы и невредимы!» Конь хрипло дышал, бока его ходившие ходуном блестели от пота. Квош принял у гостя поводья. Индейца Питера нигде не было видно. «Я скакал без остановки из самого Бельмонта», — сказал мистер Пинк, не спешившись. Он приехал в простой одежде для верховой езды. Волосы были небрежно перехвачены на затылке. У меня не добрые вести. Был бунт. Маменка ахнула. Я так и думала, кивнула я мистеру Пинкни и наклонилась к Полли. Беги в дом и помоги Эсси приготовить чай для нашего гостя. Полли недовольно надула губки, но в следующий миг бросилась выполнять мою просьбу. Мы примного благодарны за ваш визит, сэр. Рада сообщить, что с нами всё хорошо. Однако же перепугались мы изрядно. Мистер Пинг ни нахмурился. Значит, мятежники были здесь. На реке к дому не приближались. Любопытно. Вам чрезвычайно повезло, однако. Я рад, что моя помощь не требуется. Мы обменялись улыбками. Идёмте в дом, вмешалась маменька. Нам не терпится услышать ваш рассказ со всеми подробностями. Через пару часов несколько наших соседей, в том числе мистер Дэво, миссис Вудвард и Мэри, собрались у нас в гостиной. Мистер Вудвард был в Чарльстауне по делам, но, вероятно, уже спешил домой, если слышал новости. Эсси и Мэри Н всё приготовили для душевного послеполуденного чаепития, и я рассказала гостям о том, что видела и слышала на Каноне. События вчерашнего дня вознесут далеко идущие последствия, сказал мистер Пингни. Я мысленно взмолилась, чтобы эти так называемые последствия не послужили поводом для нового бунта. Два десятка рабов вчера утром вооружились и отправились в поход по плантациям. Их численность росла по мере продвижения. Несколько усадеб были сожжены, несколько плантаторов убиты. По счастью, никто из тех, кто знаком мне лично, не пострадал. По комнате прокатился вздох. При мысли о том, насколько близки мы были к смерти, у меня по спине пробежал холодок. Чарльз Пинк не обвёл нас печальным взглядом. Многие уцелели лишь потому, что были на воскресной службе в церкви, полагаю. Бунт подавлен, спросила миссис Вудвард. Или мятежники ещё на свободе? Из верных источников мне известно, что бунт был подавлен вчера вечером. И к тому моменту, как всё закончилось, многие расстались с жизнью. Говорят, испанцы обещали дать беглым рабам убежище в форте Святого Августина. Убежище, переспросила я. Он покачал головой. Думаю, это уловка, лживый посыл. Вероятнее всего, испанцы сами возьмут в рабство тех, кто к ним придёт и сделают их солдатами. Очень похоже на правду, кивнул мистер Дево. Я слышала, что испанцы намерены использовать индейцев и негров в войне против нас. Они хотят уничтожить Южную Каролину, мы рыхнула. Сейчас её глаза на побледневшем лице казались огромными. И я тоже оцепенела от страха. Мамненька трагически заломила руки. Спаси и сохрани нас всех, Господь, прошептала миссис Вудворт. Я покосилась на Эсме. стоявшую с непроницаемым выражением лица в углу гостиной у дверей в ожидании указаний. "Маменка, сказала я, быть может, яси пара проводить вас наверх? День сегодня был утомительный сверх меры". "Нет, отчего же?" возразила она в словах маменка, но при этом взялась за подлокотники с намерением подняться с кресла. Мистер Пинг и мистер Дево одновременно вскочили, чтобы ей помочь, но Дево, находившийся ближе, успел первым. Я взглянула на мистера Пинг с глубочайшей признательностью за его присутствие, испытав странное двойственное чувство: успокоение и вместе тем безмерное одиночество. Когда маменька попрощалась с гостями и удалилась наверх, мистер Пинг не перехватил мой взгляд. Вы пересчитали своих рабов, спросил он. Я не видела индейца Питера возле конюшни. И вам стоит послать тоже указание в Уакама и в Гарден-Хилл. Власти требуют полные списки. «Зачем?» — спросила я с давленным голосом. Мистер Пинкни едва заметно вздрогнул. В его серо-голубых глазах отразилось волнение. «Чтобы начать охоту на беглецов, я невольно прижала руку к рту». Мистер Дево тем временем вернулся на свое кресло. «А как иначе преподать урок остальным рабам?» — проворчал он, усаживаясь. Вы имеете в виду, что мятежников казнят? спросила Мэри. Мистер Дево развёл руками. Но это слишком жестоко, выговорила я, совладав с собой. Мэри и её мать закивали. Мистер Дево тоже кивнул. Кроме того, не удержалась я. Кто из рабов не поддастся на посулы и откажется от обещанной ему свободы? Ваши отказались, заметила Мэри. Да-да, они отказались. При том, что мятежники проплывали здесь мимо нашей плантации, по уап у крик в направлении устья Стона Ривер. Я считаю, нам невероятно повезло. Я не стала упоминать про индейца Питера и не ответила на вопрос Чарльза Пинкни, пересчитаны ли наши рабы. Признаюсь, я не ведала, примкнул ли Питер к бунтовщикам, но я точно не хотела, чтобы на него охотились как на зверя. Мои люди защитили меня прошлым днём. И теперь я обязана была встать на их защиту. Нам действительно повезло вчера. В следующий раз удача может от нас отвернуться. Я снова ощутила всю тяжесть бремени, которое взвалила на свои плечи ради отца. Что ж, час уже поздний, встрепенулась миссис Вудвард. Возможно, нынче, когда на дорогах столько отрядов ополчения, путешествовать будет безопасно и в ночи. Но я очень устала за день, поэтому мы отклоняемся. Да-да, сказал, вставая мистер Дево. Я провожу вас до плантации и тоже поеду домой. Чарльз Зупингне до своей усадьбы добираться было куда дольше, чем в Удвардом и Дево. Вам не стоит ехать в Бельмонт так поздно, сказала я ему. Оставайтесь у нас. Я велю Эсси приготовить комнату для гостей. Примнога вам благодарен, склонил голову Чарльз Зупингне. Кто знает, миновала ли опасность. Я проводила гостей, уведомила Эсси с Мэри Энн, что один из них заночует у нас, и вернулась к мистеру Пинкни, ожидавшему меня в отцовском кабинете. «Он папенькин ровесник», — напомнила я себе, когда меня охватило странное чувство наедине с ним. «Могу я предложить вам португальского вина?» — осведомилась я, поведя рукой в сторону подноса с графином и бокалами. «Мы откупорили бутылку Мадейры прошлым вечером». благодарю вас с удовольствием». Три широких шага, и он оказался возле серванта. Подровнял бокал и взял бутылку и вопросительно посмотрел на меня. «Нет, я не буду, спасибо». Налив себе Мадейры, мистер Пинг не покосился на армуар в углу кабинета. «У вас здесь есть какое-нибудь оружие для защиты?» Я тоже взглянула на дверцу, которая была слегка приоткрыта. Видимо, я недостаточно плотно затворила её. После того, как вчера в панике хотела достать мушкет, я подошла к шкафу и закрыла дверцу. Да, есть. Будем надеяться, мне не придётся им воспользоваться. Хотя папенька позаботился о том, чтобы я научилась стрелять. Однако же я предпочла бы посвятить себя земледелию, а не огнестрельному оружию. И то верно. Я слышал, девора спрашивал вас о каких-то всходах. Да, Он дал нам семена вайды на пробу, но вы ничего не получилось. У меня невольно поникли плечи. Теперь вот не знаю, что и делать. Мистер Пинг не поднёс губам хрустальный бокал и сделал глоток янтарной жидкости. Можно попробовать посадить другие культуры, не стоит унывать. Согласна, однако, начала я и замолчала. А вдруг подумалось, отчего мне так легко и приятно разговаривать с мистером Пингни? «Что-то подсказывает мне, на уме у вас не только выращивание индигоносных растений, мисс Лукас. Вам ведь должно быть и так известно, что папенька предоставил мне все полномочия». «Да», — он, наконец, поправил шейный платок, сбившийся во время бешеной скачки сюда и с тех пор пребывавший в небрежении. «И для меня в этом нет ничего удивительного. Вы и раньше распоряжались домашним хозяйством, то есть были фактически хозяйкой усадьбы». Ваша матушка чудесная женщина, однако для неё новые обязанности были бы весьма обременительны и даже неподъёмны, тогда как вы отлично справляетесь. Я сказал бы, ваш отец сделал вполне обоснованный выбор. Маменька непременно справилась бы лучше меня, если бы не её недомогание. Это была откровенная ложь, но я почувствовала необходимость встать на её защиту. Она себя плохо чувствует, особенно в жару. Последние несколько недель зной стоял невыносимый. Да, верно. И при всём при том вы хотите меня убедить, что все ваши помыслы заняты только Индиго? Я я знаю, что на папенькино продвижение по службе, на его стремление стать полковником, а теперь уж возможно и губернатором Антигуа, ушли все наши свободные средства. Я изучила его счета. Тут я замолчала, ожидая, что мистер Пинг не выразит удивления моей деловой хваткой или тем, что я позволяю себе обсуждать с ним столь приватные вопросы. Однако, к чести этого джентльмена, обнаружила, что на лице его отражается лишь интерес к моим речам, поэтому продолжила. Не думаю, что наше текущее финансовое положение поможет папеньке в осуществлении его замыслов. Возможно, остатка средств хватит, но едва и два А это значит, что что у вас не будет приданого, если только вы не найдёте способ извлекать из своих земель больше доходов, чем нынче, закончил он за меня. Приданое меня заботило менее всего, но я не стала его разубеждать, а вместо этого нервно хихикнула. Вот именно, я подумала, можно заняться производством индиго, но отец ещё должен прислать семей на индигосферы. Поэтому пока вы засеяли вайду, Смиу заметить, её уже пробовали тут выращивать, и никто не преуспел. Говорят, почва неподходящая. Однако меня восхищает ваша решимость, качнул головой мистер Пинкни. Таких, как вы, нельзя недооценивать. Вы упорны в своих стремлениях и весьма изобретательны. Уверен, в скором времени вас ждёт успех. Индеец Питер вернулся через несколько дней после того, как был подавлен мятеж. Появился он так же внезапно, как исчез. Я не заявляла о его бегстве и не требовала у него отчета о том, где он пропадал. Квош доверял ему, а стало быть и я. Все было просто. Мы условились с миссис Вудвард и Мэри о еженедельных визитах друг к другу в гости. Такой установленный распорядок помогал вытаскивать маменьку из дома и разнообразил монотонное течение зимних дней. А вскоре я обнаружила, что ожидаю каждого визита с нетерпением – Оказывается, изголодалась по общению с кем-нибудь, кроме маменьки и Полли. По вторникам в гостиной Вудвардов три пары проворных рук отдавали должное всем видам шитья и вышивания, создавая изысканные приизящные вещицы. Четвертая пара рук все делала в кривь да в кось. Ибо взор мой большую часть времени был обращен за окно. Я наблюдала за рабами Вудвардов, трудившимися на плантации, и прикидывала, чтобы еще посадить на наших землях. С каждым днём недели и месяцам становилось всё прохладнее. Прибрежная трава побурела, ночи сделалис длиннее, зато днём теперь погоды стояли сносные. По мере приближения к зиме слабел страх перед очередным бунтом. Недавние мятежники были пойманы и казнены. Ходили слухи, будто их отрубленные головы насаженные на пики выставили вдоль главных дорог в окрестностях Чарльстауна. Мистер Пинк не однажды подтвердил, что так оно и было. Он своими глазами видел эту тошнотворную макабрическую картину, и я почувствовала облегчение от того, что не донесла на индейца Питера ни во время, ни после мятежа. Каждый день между рассветом и закатом я старалась проводить под открытым небом побольше времени, насколько позволяла работа с письмами и счетами. Я изучала окрестности, наблюдала за погодными условиями, чтобы знать, к чему готовиться следующей осенью. Радовалась дождям, потому что они увлажняли и питали мои земли. Зачарованно любовалась, как у вьющихся кустарников, облепивших за скорузлые ветви вечно зеленых дубов, после хорошего ливня меняется цвет листьев, от рыжеватого оттенка обожженной глины до сочного зеленого. Мистер Дево называл такие растения фениксами. За моим окном гнездились пересмешники. Каждый день я видела чудеса и складывала их в копилку памяти. В начале декабря пришло время считать недели, оставшиеся до моего 18-го дня рождения. Я посвятила этому предрассветные минуты нежность в постели и так задумалась, что лишь когда последние звёзды растворились на фоне посветлевшего неба над нашим домом, вспомнила, что надо бы проверить почтовый ящик на причале. Чуть не позабыла об этом вовсе. Настолько меня захватило круговерть мыслей, А может, дело было в том, что раньше корзина всегда оказывалась пустой за исключением тех дней, когда по расписанию доставляли деловую корреспонденцию из города или с двух других наших плантаций. Кожаный шнурок на крышке ящика корзины оказался развязан. Значит, в него что-то положили. Вероятно, ночью кто-то бросил туда послание по пути из Чарльстауна к Стоуна-Ривер. Перед тем как заглянуть внутрь, я затаила дыхание. Сверху лежало письмо от наших дорогих мистера и миссис Пингни с плантации Бельмонт. А под ним обнаружился пакет из вощёной ткани, перевязанный лентой с надписью: Мисс Элизия Лукас, Уопукрик. От отца, задыхаясь от радости, я поспешила обратно в дом. Так бежала, что пряди волос выбились из причёски, презрев шпильки. В рабочем кабинете, заложив вираж вокруг стола по полу из гладко строганных сосновых досок, я принялась развязывать узел на ленте. Ужасно хотелось её разрезать, но я решила, что лента пригодится. Поэтому дрожащими от нетерпения пальцами ожесточённо сражалась с узлом несколько минут, показавшихся мне нескончаемыми, даже прошипела сквозь зубы: "Дьявол". Наконец узел поддался, и я быстро развернула вощёную ткань. В свертке были два письма, одно адресовано мне, второе маменьке, и несколько муслиновых мешочков с семенами и черенками. В каком из них индигофера? «Пожалуйста», — взмолилась я, — «пусть хоть в одном будут семена индигоферы». Я запустила пальцы в мешочек и достала щепотку черных продолговатых стручочков, похожих на гороховые, только совсем крошечных. Коробочки с семенами. Некоторые лопнули, и из них высыпались мне на ладонь малюсенькие чёрные семечки индигофера. Глава 11. Дожидаться, когда потеплеет и земля прогреется достаточно для того, чтобы можно было высадить семена индигосферы, пришлось бесконечно долго. Потеряв терпение, я велела Тога взрыхлить почву, как только выдался солнечный денёк в начале марта. Без приглашения явился мистер Дево проверить, как живут-здравствуют дамы. И я обрадовалась подвернувшейся оказе и поделиться хоть с кем-то своим проектом. После чая и прогулки по плантации мистер Дево взял маленькое черное семечко и поднял его к небу на расстояние вытянутой руки, словно хотел получше рассмотреть. Кожура у семян слишком уж жесткая. Я вот думаю... Что же, не вытерпела я, когда он замолчал. «Думаю, не надо ли их замочить или надрезать перед посадкой, как мы поступали с семенами вайды?» «Я ни в коем случае не могу допустить, чтобы семена индигоферы пропали зря, поэтому сделаю все необходимое», — заверила я. «Идемте, покажу вам ваши вечно зеленые дубы, пока вы не уехали». Следующие несколько дней мы с Того, Квошем и Сони ряд за рядом высаживали замоченные семена индигоферы. В конце марта решила ненадолго вернуться зима, и я молилась о скорейшем наступлении тепла. Наш посредник в торговле мистер Билл известил меня в письме о том, что выручка за партию риса, которые, по моему распоряжению, были отправлены ему в город, покрыла часть наших неоплаченных счетов за инструменты, материалы и товары первой необходимости, которые приобретались со дня переезда в Каролину. Да чего же утешительно было узнать, что мне удалось избавиться от части фамильных долгов. И это был результат моего первого в жизни смелого обмана. Я заявила приказчикам наших плантаций, что мой отец, дескать, потребовал, дабы отныне целых 3 четверти всего урожая риса засыпали в мешки и отправляли в город для экспорта и для продажи на местных рынках. Разумеется, папенька ничего подобного не требовал. Себе же самой я сказала, что он наверняка одобрил бы мою инициативу, если бы я с ним поделилась. Теперь, однако, мне предстояло еще наведаться к Старроту, поскольку на плантации Уакама мой приказ выполнялся не столь ответственно, как в Гарден-Хилл. Раз в неделю мы, как и прежде, ездили в гости к Вудвардам. После мятежа рабов казалось особенно важным поддерживать связь с окрестными плантаторами. И мы выбирались в город с визитом к миссис Пинкни, когда у маменьки доставало сил. Ах, воскликнула маменька как раз в такой день, когда мы уютно расположились в гостиной супруга в пикнике с хозяйкой дома и её близкой подругой миссис Клеланд. Я совсем позабыла, полковник Лукас, по-прежнему верный своему отцовскому долгу, известил меня о достойном претенденте на руку Элизы. Я воззрилась на неё во все глаза. Ой, вырвалась у меня, потому что иголка, которую я вышивала, в этот момент вонзилась мне в палец. Проклятие! Пробормотала я, сунув палец в рот и поморщилась от сладковато-соленого привкуса крови. К чему столько драматизма, Элиза? Тебе же не вечно придется заниматься делами на плантациях. Через несколько лет Джордж вернется, и все мы будем спасены. Я крепко сжала губы. Не собиралась поддаваться на маменьки на уколы. Смиу заметить, ваш брат по возвращении будет весьма доволен состоянием своего наследства, шепнула мне миссис Клэланд, и я благодарно ей улыбнулась, хотя сердце у меня отчаянно колотилось. Миссис Клэланд жила севернее нас, ближе к Джорджстауну, и пообещала следить за новостями и слухами касательно нашего урожая риса и того, что с ним происходит, или по крайней мере попросить об этом своего супруга. Она была старше миссис Пинк ненавид, однако они так давно водили дружбу, что по манере общения казались с сестрами. Обе были добрейшими леди из тех, кого я знала. «Расскажите же нам о женихе», — повернулась миссис Клэлланд к моей матери. «О, признаться мне мало, что о нем известно. Зовут его мистер Уолш, кажется». Маменька закатила глаза, будто бы припоминая. «Да, определенно мистер Уолш». Если речь шла о том самом мистере Волше, которого я мельком видела в гостях у Пинкни в поместье Бельмонт на Святках, тогда мне было о нём известно не более, чем ей. Я почти не обратила на него внимания. Довольно приятный господин, вроде бы, но совершенно ничем не примечательный. Что это папеньки взбрело в голову? Он ведь знает, как я отношусь к теме замужества. Оставалось лишь заподозрить, что это маминкины козни. Миссис Пинкни при упоминании мистера Волша вежливо улыбнулась, не высказав ни одобрения, ни протеста против его кандидатуры, и это показалось мне весьма многозначительной реакцией. Можно мне взглянуть на папинкино письмо, когда мы вернёмся домой, осведомилась я. Мать дарила меня сладкой улыбкой. Разумеется, дорогая. Я думала, он и в письме к тебе упомянул о мистере Волше. Конечно же, она так не думала, и нарочно дожидалась, что мы окажемся в приличном обществе, чтобы сообщить мне эту новость. «Я удивлена, что ваш выбор не пал на Уильяма Миддлтона», обратилась ко мне миссис Клелланд. «Он был совершенно неотразим на святочном балу, разве нет?» Я вспомнила то пышное торжество. Пламенели свечи, и все вокруг сверкало. Столовое серебро... Начищенные латунные пуговицы на камзолах джентльменов, драгоценные камни в дамских украшениях. Мы с маменькой ради такого случая даже заказали новые наряды у швеи, которую нам посоветовала миссис Пинкни. Уильям Мидлтон безусловно был статен и пригож. Кроме того, я слышала, что Кроуфилд, плантация Мидлтонов, совершенно великолепна, подхватила миссис Пинкни. Вам, как любительнице ботаники, Элиза, наверняка будет любопытно взглянуть на сады, о которых столько судачат. Сдаётся мне, Уильям был бы для вас идеальной парой. Только представьте, вы садовничали бы там днями напролёт или гуляли по окрестностям и ни разу не увидели бы два одинаковых цветка. Я только усмехнулась, представив себе такую перспективу. Думаю, всё сложилось бы иначе. Я докучала бы ему своим любопытством к тому, что творится на всей плантации. Одно дело интересоваться цветочками и совсем другое зерновыми культурами или производством, которое приносит деньги. Ох, Элиза, с отчаянием вздохнула маменька. Если не ошибаюсь, продолжила я, опустив вышивку на колени и задумавшись. Уильям Мидлтон сказал мне тогда: Зачем вам забивать свою очаровательную головку мужскими заботами? И посоветовал нанять управляющего, чтобы у меня было побольше времени на светские развлечения в городе и окрестностях. Не скрою, меня сильно задело то, что Уильям Мидлтон ни в грош не ставит мои деловые качества. В любом случае, я его, похоже, не заинтересовала. Он явно положил глаз на мисс Уильямс, богатую наследницу из города. И он совершенно прав, кивнула маменька. Вот видишь, Элиза, не только я тебе об этом говорю. Боюсь, ты уже начала приобретать недобрую репутацию. И какой же джентльмен захочет взять тебя в жёны, если ты продолжишь так себя вести? А зачем мне джентльмен, который не уважает мои интересы? Хотелось мне спросить её, но я лишь крепче стиснула зубы. При этом, разумеется, глаза у меня уже щипало от слёз. Мамёнка как никто умела выбрать момент, чтобы побольнее ранить меня словами, и теперь я сгорала от стыда из-за того, что она так разговаривает со мной в присутствии моих дорогих друзей. Миссис Пинг не была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить тебе прокомментировать мамёнкино высказывание в мой адрес. Вместо этого она осведомилась. Быть может, мне послать ещё за чаем? Я откашлялась и кое-как выговорила в ответ: Это было бы чудесно. Благодарю вас, миссис Пинкни. Моему дражайшему отцу. Касательно мистера Волша. Видите ли, сэр, мои сведения об этом человеке столь скудны, что я не могу составить суждения на его счёт. Дело же столь великой важности, как бракосочетание, требует более тонкого проникновения в настроение и чувства. Кроме того, позвольте заверить вас, сэр, что одиночество мой сознательный выбор. Посему надеюсь, вы откажетесь от мысли выдать меня замуж, по крайней мере, в ближайшие 2-3 года. Ваша покорная и преданная дочь, Элиза Лукас.